Глава 20. В то время, когда Гаус спал, к Вилле Вахенфельд подъехал автомобиль. Из машины вышел невысокий человек, пряча лицо в поднятый воротник пальто. Одет он был в штатское платье, и разве только очень близко знакомые с этим путешественником могли бы узнать в нем полковника Александера, начальника разведывательного бюро Рейхсвера. Полковнику Александеру было известно, что этой ночью должен был состояться разговор между Гитлером и генерал-полковником фон Гаусом, поехавшим в Баварию, чтобы выразить взгляд генералитета на положение в стране. Штурмовые отряды во главе с Рэмом грозили выйти из повиновения. Лавочники, мещане и мелкобуржуазные маменькины сынки – были обмануты в своих надеждах в несколько дней стать богачами. Они надели коричневые рубашки не для того, чтобы таскать из огня каштаны главарям крупной промышленности и финансовым тузам. Они намеревались всерьез заняться подведением более прочной базы под свои собственные лавочки и предприятия и не желали больше удовлетворяться кустарными экспроприациями еврейских магазинов от случая к случаю. Они стремились к обогащению быстрому и солидному. Они поверили, что им действительно будет разрешено грабить кого угодно. Честолюбивому и жаждущему власти над вооруженными силами Рему было бы нетрудно дать своей коричневой армии лозунги, которые вывели бы ее на улицу. Но на пути Рема стояли соперники — Этими соперниками были Герман Геринг и новый глава черной армии СС и начальник имперской тайной полиции Генрих Гиммлер. И то, что именно эту парочку спустили теперь с цепи для того, чтобы вцепиться в глотку рему означало, что рурские князья индустрии испугались выпущенного именно свободу коричневого зверя разорившиеся в годы кризиса мелкие бюргеры, все отребье Германии, жадное и грубое болото, на плечах которого Гитлер пришел к власти по приказу магнатов железа, угля и химии, желало играть в новом рейхе роль, вовсе не предназначавшуюся ему режиссерами гитлеровского переворота. Круппы и Тиссены сами искали теперь управу на тех, чьими руками они разгромили Веймарскую республику. Но однажды, получив оружие, штурмовики не хотели его сдавать. Обе борющиеся группировки отлично понимали, что власть в стране будет принадлежать тому, на чьей стороне окажется реальная сила. А эту реальную силу олицетворяли собою те, в чьих руках находились ключи к немецким сейфам, то есть киты тяжелой промышленности, хотя они... Эти истинные хозяева и нацистов, и рейхсвера стремились остаться за кулисами событий. На этот раз посланцем, который должен был напомнить Гитлеру ясный приказ хозяев о том, по какому пути фюрер должен идти, и был полковник александр Едва ли имелся в Германии человек, теснее связанный и с магнатами германской промышленности на всем протяжении своей негласной, многосторонней деятельности в области как внешнего, так и внутреннего шпионажа, диверсий, тайных убийств и подкупов, чем полковник Александер. Если Тиссен и Круп были, так сказать, капитанами промышленности, то александр был их верным, что называется, штурманом. Этот ореол... Безошибочного знатока темных дел он сумел сохранить, несмотря на ошибки и провалы руководимой им службы, более многочисленные, чем ее успехи. Для тех, кто знал пружины закулисной игры германской политики, одно появление Александера Берхтесгадене послужило бы поводом навострить уши. А таких, кто дорого дал бы за то, чтобы знать о чем, он будет говорить с главарем нацистов, было немало в обоих лагерях. На этот раз начальник разведки привез Гитлеру доказательства существования заговора Рема. С помощью своих новых коллег Гиммлера и Риббентропа Александеру удалось добыть эти доказательства. Как известно, дипломатические дефеши шифруются каждой страной по-своему. Александр и Гиммлер – нашли способ проникнуть в тайну этих шифров. Способ, оказавшийся столь же простым, сколь и остроумным, хотя по понятиям международной этики он не был бы назван особенно красивым. Но такого рода, так сказать, моральные препятствия не могли их остановить. Бюро Риббентропа состряпало документ имевший вид чрезвычайной важности и секретности, адресованный разным правительствам. Этот документ был вручён иностранным послам. Заработали посольские шифровальщики, застучали телеграфные аппараты. И вот перед Александером оказался шифрованный текст того документа, что состряпал Риббентропп. Немецким специалистам шифровального дела оставалось просто сличить подлинник с зашифрованным текстом и получить в свои руки ключ шифра каждого из иностранных послов. На некоторый срок, до перемены шифров, для нацистской разведки перестали существовать дипломатические тайны иностранцев. По уверению Александра, переписка иностранных дипломатов и дала ему доказательства того, чему Гитлер долго не хотел верить. Заговора Рэма. В руках Александера был список будущего правительства, составленный генералом Шлейхером. Рэм был назван в этом списке министром Рейхсвера. Это доказательство и привез александр в подкрепление приказа руских промышленников гитлеру опереться на рейхсвер с его генералитетом и покончить с рэмом. Никто пока не знает, привез ли александр расшифрованные его специалистами подлинные депеши иностранных дипломатов или ловко сфабрикованные фальшивки? Убедили ли гитлера представленные александром доказательства измены старых сообщников, Но как бы там ни было, а Гитлер жадно впился в бумаги. Он читал их и перечитывал. Снова в который раз уже в эту ночь наливалось жила на его лбу, и его пальцы впивались в скатерть. Он испустил хриплый рев и тут же затих и сжался. Минуту он сидел скорчившись, потом медленно поднялся, и, шаря в воздухе, как слепой, пошел по комнате. Его глаза были устремлены в пространство, губы шептали что-то бессвязное. Он вернулся к креслу, схватил документы и с воплями «Ложь, ложь, ложь!» принялся рвать их. Когда клочья бумаги усеяли пол у ног невозмутимо стоявшего Александера, Гитлер выбежал из комнаты. Быстро вошел Гессс. Прислонившись спиной к двери, как бы для того, чтобы никто не мог войти следом за ним, он вопросительно поглядел на Александра. Полковник пожал плечами. «Я так и не получил ответа!» Он показал взглядом на клочья разорванных документов. «Это были подлинники!» Гэс, понимающий, кивнул. «Это обходится чрезвычайно дорого, а мы вечно нуждаемся в деньгах». С укором сказал александр «Потерпите. Скоро деньги будут!» Гэс сам запер входную дверь за полковником Александером. Но в эту беспокойную ночь дверь виллы Вахенфельд недолго оставалась закрытой. Едва успели исчезнуть в темноте огни автомобиля Александера, как в дом вошел новый гость». Его голос звучал уверенно и громко, и держался он здесь, как свой человек. Это был Геринг. Он первым долгом подошел к зеркалу, и было непонятно, к кому он обратился. — к Гессу или к своему отражению? — Как дела? Гесс пожал плечами и кивком указал на дверь, за которой слышались беспокойные шаги Гитлера — Геринг рассмеялся. Он держался так, словно ему было все нипочем. Но Гесса нелегко было обмануть. Сквозь напускную веселость Геринга он угадывал нервное напряжение, во власти которого тот находился. «Здесь был Гаусс», — сказал гэс Геринг звучно ударил ладонями по широкому кожаному поясу, стягивавшему его живот. «Да?» «Сейчас надо подумать о Рэме. Александр здесь был. У вас есть новые доказательства?» «Неужели фюреру еще мало?» «Я его понимаю, Рэм. Кроме меня, единственный, кому он мог верить...» Геринг быстро взглянул на Гесса. «Вопрос стоит ясно», — сказал он. «Рэм должен быть уничтожен». Вместе со всеми этими хайносами, эрнстами и прочей сволочью. Что вы предлагаете? Разделить задачу. Я возьму на себя Берлин. Там я обеспечу порядок. Он? Геринг кивнул на дверь. Должен взять Мюнхен. Удар нужно нанести неожиданно, иначе они будут сопротивляться. Так или иначе, сопротивление не избежать. Ничего подобного. «В Берлине у меня все подготовлено». «А Мюнхен?» «Фюрер должен вместо виззе приехать туда и выступить перед штурмовиками». «Он не согласится». «Это уже ваше дело». «Все-таки постарайтесь добыть еще какие-нибудь доказательства». Геринг вынул из нагрудного кармана большой лист, сложенный в несколько раз, торжественным движением развернул его и встряхнул перед Гессом. Это был портрет Гитлера. На лбу его виднелось несколько маленьких отверстий. Гесс вопросительно поднял брови. Геринг рассмеялся. «Хайнес тренируется в стрельбе». «Странно?» Стреляя в присутствии Рэма, он сказал Так мы поступим и с оригиналом, если он посмеет предать штурмовые отряды. «У вас есть доказательства?» донесения собственного адъютанта рема «Кто такой?» «Ну, это не ваше дело». «Не верю анонимам». «Шверер, капитан Отто фон Шверер», убеждающе сказал Геринг. Не сын ли того швейрера из Академии? Черт его знает. Может быть. Ну что же, если он поверит... Геринг хвастливо щелкнул пальцем по лбу портрета. — По-вашему, недостаточно убедительно? — Это производит впечатление. — Пройдемте к нему? — спросил Гесс. «Сначала глоток чего-нибудь». Гэс вышел. Геринг бережно сложил простреленный портрет Гитлера и сунул в карман. Затем вынул из ящика стоявшего на столике сигару и стал старательно слюнить ее конец. Вошел гэс с подносом, на котором стояло несколько бутылок. «Вам что?» — спросил гэс «Что-нибудь покрепче». «Хотите импровизацию?» «Отлично! Что-нибудь из вашей африканской серии?» Геринг весело потер руки. «Давайте устрицу пустыни. Это у вас здорово выходит!» Благодаря тому, что внимание его было сосредоточено на руках Гесса, готовивших смесь, Геринг не заметил быстрого пристального взгляда, брошенного на него из-под косматых бровей при словах «вот». «Устрица пустыни». «Устрица?» «Устрица пустыни», — повторил Геринг. «Вы же сами поили меня». Гэс покачал головой. «Первый раз слышу. Но звучит это во всяком случае здорово. Зверская штука. Из-за двери донесся звук не то радио, не то граммофона. Это единственная пластинка, которую он признает». — спросил Геринг. — Фюрер часто слушает этот марш. — Похоронный марш. Скверная склонность. — Вагнер. — Не спорю, но почему именно траурный марш? Почему гибель богов? Он любит это без всяких ассоциаций. А я люблю пластинки только с веселыми названиями. Кажется, фюрер хочет переписать... эту музыку?» Геринг громко расхохотался. «Когда я жил в Швеции, там тоже был один оригинал, писавший симфонии, не умея прочесть ни одной нотной строчки». Гэс хмуро посмотрел на собеседника, а Геринг снова расхохотался и подошел к двери, из-за которой доносились звуки вагнеровского марша. Гэс остался сидеть в глубоком кресле, подтягивая коктейль и, прищуря один глаз, словно целясь при стрельбе, глядел на жирный затылок Геринга. Его подмывало крикнуть Герингу что-нибудь обидное, так как он ненавидел его и боялся. Можно было бы напомнить, что в Свеции господин министр сидел в сумасшедшем доме, и лично он, гэс не уверен в том, что лечение там было доведено до конца. Геринг постучал и вошел, не ожидая ответа. Гэс подошел к двери, за которой скрылся Геринг, и прислушался. Доносившиеся голоса были не очень ясны, но, напрягая слух, можно было разобрать почти все, что говорилось. Слышались взволнованные шаги Гитлера, часто останавливавшегося, выкрикивавшего чье-нибудь имя и снова принимавшегося ходить. «Гитлер!» «Хорошо, я согласен. Теперь запишите Хельдорф». Геринг. «Хельдорф служит у меня по коннозаводству и совершенно безвреден». Гитлер. «Человек, знающий о по поджоге Рейхстага столько, сколько знает этот ваш граф, не может быть безопасен». Геринг. «Я за него ручаюсь». Гитлер. «Час тому назад я тоже готов был прозакладывать голову за рема Геринг. Есть кое-кто поважнее этого хельдорфа наступило молчание. Не было слышно даже шагов Гитлера. Гэс представил себе как тот остановился около склонившегося над списком Геринга. Наконец гитлер нетерпеливо крикнул: Ну, кого вы еще имели в виду? Геринг я говорю о папейне. Снова царилось молчание. И снова Гэс представил себе, как пораженный Гитлер, раздвинув короткие ноги, стоит перед Герингом. Молчание не прерывалось, пока Геринг не спросил, «Как же с Попеном?» «Гитлер, он не лучше других. Он никогда не примирится с тем, что мы сели ему на шею». Геринг, «Вероятно». Быстрые шаги Гитлера приблизились к двери. Гесс поспешно вернулся в кресло. Когда Гитлер вбежал в комнату, Гесс беззаботно рассматривал свои карманные часы. «Что вы об этом думаете?» — с порога крикнул Гитлер. «О чем?» — недоуменно спросил Гесс. «Что делать с паппеном? Гесс пожал плечами. «Если бы не был жив Гинденбург, я бы не колебался». «Я того же мнения». Гэс понизил голос до шепота, которого не мог слышать Геринг. «Дайте ему приказ, но только устный, так чтобы...» Гэс кивнул в сторону двери, за которую остался Геринг. «Отвечал он». Гитлер круто повернулся на каблуках, И выбежал из комнаты. Сквозь незатворенную дверь Гесс слышал, как Гитлер спросил Геринга. «Вы вписали Папена?» «Хорошо. Не обязательно писать. Достаточно того, что я вам говорю. Хотя я уверен, что второго такого помощника себе не найду. Во всяком случае, пошлите ему вот это письмо!» Гитлер умолк. Гэс слышал, как перо царапает бумагу под нажимом нервной руки фюрера. Через минуту Гитлер громко прочел свое письмо по Пену, кончавшееся словами «Ваше сотрудничество в имперском кабинете, которому вы посвятили столько сил, чрезвычайно ценно. Мое отношение к вам истинно дружеское. Я буду рад помощи, которую буду получать от вас и впредь. Гитлер... «Непременно перешлите ему это!» — сказал Гитлер. «Сегодня же! Слышите?» «У вас есть еще кто-нибудь?» — спросил Геринг. «Мы забыли Кара!» «Записываю. И оба Штрассера, конечно!» Гэс принялся смешивать коктейль. Со стаканом в руке он подошел к окну и растворил его. Утренний воздух вместе со щебетанием птиц ворвался в комнату, как дыхание другого мира, светлого, удивительного, почти неправдоподобного. Над миром подымалось солнце. За темными силуэтами гор его еще не было видно, но серебро их снежных вершин уже стало розовым. За спиной у Гесса послышались шаги. Когда Гесс обернулся, у столика с бутылками стоял Геринг, и приготовлял себе напиток. «Ну?» — спросил гэс «Кажется, договорились». Геринг старательно встряхнул стаканчик и, отведав смеси, прищелкнул языком. Он допил смесь и облизал липкой от ликера палец. «Дело Гиммлера — не прозевать, кто из этого списка будет в Мюнхене, кто в Виз Геринг с минуту помолчал. «Надо проследить и за Гиммлером. Что бы вы ни говорили, я ему не очень верю». Гесс кивнул. «От имени фюрера прошу вас наблюдать за Гиммлером. У вас для этого найдутся люди». «Сколько всего оказалось в списке?» спросил Гесс. «Около полутора тысяч», сказал Геринг и, попрощавшись, вышел. Несколько мгновений гэс стоял, задумавшись, словно забыв об окружающем. Его маленькие глазки, спрятавшиеся в глубоких глазницах, прикрытых густыми клокастыми бровями, уставились в угол. Тонкие губы сжались еще плотнее, чем обычно, так что рот казался старчески провалившимся, Гесса привело в себя шуршание автомобильных шин за окном. Уехал Геринг. Гесс поднял голову и огляделся. Потом медленно пошел к кабинету, за дверью которого слышались тяжелые торопливые шаги Гитлера. При входе Гесса Гитлер резко остановился и чуть-чуть попятился. Его глаза настороженно следили за каждым движением Гесса. «Вы держали себя прекрасно», — с оттенком покровительства сказал Гэс. Гитлер успокоенно расправил плечи. «Подождите. Я буду скоро обращаться с ними, как с собаками», — проворчал он. «Не вздумайте тронуть Геринга. Он мне надоел». «Я его!» — Гитлер отвел глаза. «Ну вот, я же говорил». — с досадой сказал Гесс. — Совсем не то. — Вовсе не то. Я просто ненавижу этого проклятого Борова. — Я ему не верю! — крикнул Гитлер. — Я не уверен даже в том, что сейчас он не ведет двойной игры. Кто мне поручиться что Геринг не держит ножа за пазухой? — Кто поручиться Гиммлер! Гитлер рассмеялся. Тихим шипящим смехом. «А за Гиммлера?» «Гейдрих». «А за Гейдриха?» «Кальтенбруннер». «А за него?» «За всех других?» «Кто?» «Кто?» «Я». «А генералы?» «За каждым углом по генералу. И каждый думает только о том, как со мною разделаться, чтобы сесть на мое место». Не нужно показывать, что вы кого-нибудь боитесь. Старики просто торгуются, вот и все. Если бы в этом было все дело, только в этом. Вы всегда во всем уверены. Кто вам сказал, что они не устроятся и без нас с вами? Ни один здравомыслящий человек не даст ни пфенига этим людям. Ведь они ничего не понимают в банковских операциях. «Пожалуй, вы правы», — неуверенно пробормотал Гитлер. «Американцам с ними не договориться. И вы, мой фюрер, должны твердо усвоить. Никто не станет без личного интереса таскать для вас каштаны из огня». По внезапно заблестевшему взгляду Гитлера видно было, что он о чем-то догадался. «Вы видели Шрейбера?» «Да». «Что он говорит о займе?» Англичане, как всегда, хотят иметь больше, чем заслужили. Так пусть он наплюет на них. Пусть ищет деньги в Америке. Он так и делает. Тогда и генералы будут нашими. Все. Все до одного!» В восторге воскликнул Гитлер. «Вероятно. А тех, кто не захочет, к черту таких. К дьяволу заодно с Рэмом!» Гитлер порывисто повернулся и, не прощаясь, пошел к двери, видневшейся в глубине кабинета. Уже взявшись за ручку, он обернулся к Гессу и крикнул. «А этому старому Гауссу скажите, если он вздумает хитрить!» И Гитлер быстро вышел, хлопнув дверью. Гесс подождал, пока не затихли его тяжелые шаги, и снял телефонную трубку. «Вы не спали, Гиммлер?» «Геринг передаст вам, утвержденный фюрером, список наград к 30 июня. На вас падает Мюнхен и Виззээ». «Что?» «Нужно справиться. Фюрер на вас рассчитывает. И вот что». Гэс сделал большую паузу, как бы подыскивая слова. «Вы должны проследить за тем, чтобы Геринг придерживался списка». «Там есть его друзья». «Конечно, всех». «Фюрер?» «Чувствует себя прекрасно». «Непременно передам». «Спокойной ночи, Хайл Гитлер». Он придавил пальцем рычаг телефона и набрал новый номер. «Гейдрих?» «Не сердитесь, что разбудил. Я просил Гиммлера проследить за операцией по списку, который передаст ему Геринг». На вас лежит ответственность за то, чтобы Гиммлер не проявил мягкости в отношении каких-нибудь лиц. Понятно? Конечно, мы так и думаем, вы с этим справитесь. Отлично, спите, Хайл Гитлер!» Он потянулся движением уставшего человека. Прислушался. Вокруг было тихо. Из другого мира за растворенными окнами доносился едва слышный, множимый горным эхом, Перезвон колоколов. Стада выходили на пастбище. Гэс снова потянулся и вышел. В доме царила тишина. Не нарушая ее, без малейшего звука отворилась дверь, и в комнату вошел человек. На нем был фартук слуги, в руках тряпка и метелка из петушиных перьев. Прежде чем приступить к уборке, он внимательно осмотрел корзинку для бумаг, пепельницы, вазы, вынул все бумажки и все обрывочки, тщательно расправил их и сложил в карман. Лишь после этого он принялся смахивать пыль петушиной метелкой».